Глава девяносто Подойдя к стойке регистратора, Аркадиан показал полицейский значок. «Я ищу Габриэля Манна», — дружелюбно улыбаясь, сказал инспектор. «Он ведь у вас работает?» «Э-э», промямлила регистратор, глядя на полицейского смущенным взглядом ни в чем не повинного человека. «Да, ну, не всегда. Он обычно в разъездах, то тут, то там, но он работает на нашу организацию. Подождите, я сейчас выясню». Набрав добавочный номер на телефонном аппарате, стоящем на стойке, женщина тихо с кем-то заговорила. За ней виднелась ведущая на второй этаж элегантная деревянная лестница. Сверху доносился характерный для офисов шум. Сбросив вызов, регистратор посмотрела на полицейского. В данное время он работает в Судане и не появится здесь еще, по крайней мере, в течение месяца. Аркадиан кивнул, думая об отпечатках пальцев Габриэля Манна, оставленных в городском морге менее двух часов назад. — Если хотите, я могу попытаться связаться с ним, — предложила женщина. — В лагере наверняка проложена линия, возможно, есть даже спутниковая связь. Я могу позвонить его матери и узнать, это она возглавляет нашу организацию. — У вас есть номер ее мобильного? — задал вопрос инспектор. — Когда она вернется в офис? — Конечно, есть, — сказала женщина. Взяв ручку, она переписала номер на листочек блокнота. — Вот, я думаю, она скоро вернется из аэропорта. Если хотите, я могу позвонить ей. — Спасибо, не надо. Забирая протянутый ему листочек, сказал Аркадиан, — Будет лучше, если я позвоню ей лично. — В каком из аэропортов она сейчас? — В городском. Мы перевозим наши грузы только через него. Инспектор кивнул и улыбнулся. «Благодарю за помощь». Он развернулся и вышел через тяжелые стеклянные двери на улицу, где его ждала полицейская машина.